«Извольте-ка объяснить немедленно и не вилять!» «Извольте!» — сказал Бестужев, нервно пожимая плечами, переступая на месте и вообще старательно разыгрывая испуганного и подавленного человека небольшой храбрости. «Мое имя Персеваль Глайд, я британский подданный. Видите ли, у меня есть дядюшка, весьма богатый». Он изложил ту же выдумку, с которой столь самонадеянно заявился к профессору Кленбергу, не без оснований полагая, что она окажется подходящей для этих типов, В конце концов, чересчур опасно выдумывать сходу что-то совершенно новое, можно запутаться. В конце концов, эксцентричные британские джентльмены, откалывавшие и более удивительные коленца, обитают не так уж далеко отсюда в немалом количестве, о чем в Европе прекрасно известно. Правда, на сей раз он нисколечко не пытался бить на жалость, упирать на полнейший жизненный крах, который неизбежно последует, если он не выполнит дядюшкино поручение, ее подсказывало, что подобной романтикой этих господ ни за что не разжалобить. — А вы не врете, Франтик? — осклабился Гровошоль. — Ну, если вы настолько недоверчивы, — сказал Бестужев, с видом человека малость уже успокоившегося, — поедемте в мой отель, там лежат все бумаги. Мне очень просто доказать, что я говорил чистейшую правду. Какое-то время Гровошоль всерьез раздумывал, хмуре покатый лоб. Бестужев особенно не боялся, что анархист может согласиться. «Отель» он намеревался назвать какой-нибудь из тех, что расположены достаточно далеко отсюда, и по пути через весь город можно продумать не один способ избавиться от этой компании. «Только у меня и дел, чтобы болтаться с вами по отелям», — наконец проворчал анархист. «А если он все же свистит, Луи?» — встрял то, что стоял справа. «Ему же хуже», — бросил Гравашоль. «Мы не полиция и не ученые. Нам не абсолютная истина нужна, а совсем другое». Он уставился на бестужево со спокойной холодной яростью. — А нужно мне вот что, господин Щеголь, чтобы вы, не теряя времени, испарились из вены, как призрак после петушиного крика, и навсегда забыли о телеспектроскопе. Телеспектроскоп мне нужен самому, ясно? Чихать мне на причуды вашего дядюшки, очередного набитого украденным у пролетариата золотом клопа аристократа. — Но... — Я что, непонятно объясняю? — процедил Гровошоль. — с такой улыбочкой, от которой у более впечатлительного человека могли бы и ледяные мурашки пробежать по спине. «Или вы плохо представляете, с кем связались? Объяснить вам, сколько буржуазных свиней я уже отправил этими руками на тот свет? А если еще учесть, что вы принадлежите к классу, который, я полагаю, следует полностью истребить с лица земли? Короче, аристократ, ты отсюда унесешь ноги целым и невредимым». Исключительно потому, что мне лень лишний раз руки о такое ничтожество, как ты. Но если не уберешься из Вены немедленно, клянусь теми благородными идеалами, за которые я сражаюсь, твой труп с перерезанной глоткой выловит сетями рыбаки где-нибудь пониже по течению Дуная. Еще один безымянный покойничек с вывернутыми карманами, несомненная жертва грабителей. Уяснил? Что тебе дороже, прихоти твоего свихнувшегося дядюшки или твоя собственная жизнь?» Ну, если вы так ставите вопрос, кротко произнес Бестужев, пожалуй, что жизнь. А он не дурак, захохотал то, что стоял справа. Похоже, величественно кивнул Горвошоль. Будем надеяться, что и со здравым смыслом у него обстоит неплохо. Но ты понял, аристократический отпроск, либо ты немедленно смоешься из вены, либо плыть тебе по Дунаю, куда волны понесут, в компании рыб и раков, решивших малость подкрепиться. Ну, язык проглотил. — Я, конечно, уеду, — промямлил Бестужев с надлежащим испугом на лице. — Как только будет подходящий поезд, поверьте, господа, я и не собираюсь. так стоит вопрос. Я не намерен рисковать жизнью ради дядюшкиных причуд, ради этого дурацкого аппарата. — Я наводил справки, — сказал Горбашуль. — Завтра в половине одиннадцатого утра уходит подходящий поезд на Мюнхен. До Парижа, ваша милость, на нем доберется почти без пересадок, — — А дальше будет совсем просто. Билетов, я уточнял, достаточно. За этим поездом мы проследим. Если тебя не будет на перроне, если ты в него не сядешь, дальше объяснять? — Не нужно, — угрюмо сказал Бестужев. — Вот и прекрасно. Он многозначительно с расстановкой потряс указательным пальцем под носом Бестужева. — Начнешь вилять. Я тебя самолично прикончу, без малейших угрызений совести. Смотри у меня, Франтик, я и так-то терпеть не могу англичан, а уж если британская титулованная скотина вроде тебя посмеет встать у меня на пути... Пошли, ребята!» На тихий свист гровошоля из задней комнатки показался четвертый,